Глава 3. На следующий день родители старательно делают вид, что ничего страшного не произошло. Подумаешь, босс дочери позвал её замуж. Видимо, для них это нормально. Одна я пребываю в шоке. Я с ними не разговариваю. Молча утром иду на кухню, готовлю завтрак. Собираюсь и иду в университет на консультацию. Пока лектор бубнит одну и ту же информацию десятый раз, я залезаю в интернет, чтобы посмотреть, как пишется заявление на увольнение. Хочу сегодня кинуть заявление ему на стол и навсегда исчезнуть из юридической фирмы. Я больше никогда не увижу Владимира Александровича, человека, который возомнил себя невесть кем. Неужели он думает, что может покупать людей? Жениться на мне без моего согласия? Вибрирует телефон. Я беру его в руки и вижу, что это от мамы. Она никогда не звонит мне, пока я в университете или на работе. На сердце ложится тяжесть. У меня нехорошее предчувствие. Извинившись, выхожу из аудитории и отвечаю на вызов. Сразу же слышу. Мама плачет. Что случилось? Спрашиваю. Твоего отца забрали в полицейский участок. Допрашивают. Нашли труп рядом со складом, который охранял твой отец. Главный подозреваемый. «Боже, Мира, что делать? Как это вообще возможно? Какой труп? Не может быть! Был же долг! Ты понимаешь, как это серьёзно? Быстрее бросай всё и беги к Владимиру Александровичу. Только он может помочь. Проси у него на коленях, чтобы вытащил твоего отца. Прошу, Мира, поторопись. Мам, ты же шутишь? Отца не могли задержать за подозрение в убийстве». Вместо ответа я слышу гудки. Вряд ли мама стала бы таким шутить. Я влетаю в аудиторию, хватаю свои вещи, не обращая внимания на удивлённые взгляды. Меня всю трясёт. Сколько раз мы разбирали такие случаи на занятиях. Сколько сериалов я посмотрела про убийства и расследования. Но никогда, никогда в жизни я не думала, что это может коснуться моей семьи. Подруга Катя спрашивает, куда я собралась. Возникли срочные дела. Увидимся после. Я не отвечаю, некогда. Беру телефон и вызываю такси. Выбегаю из аудитории. Кажется, преподаватель пытается что-то спросить, но я его не слышу. Еду до места моей работы. До юридической фирмы «Пегас» можно дойти пешком, но не сегодня. Сейчас я себя не контролирую. Стресс завладел всем телом. Влетаю в кабинет Владимира Александровича без стука. А там сидят все его подчинённые. Смотрят на меня выпученными глазами. Я забыла, что у него совещание в это время. «Чёрт!» «Извините!» Произношу дрожащим голосом, готовая выйти. «Ничего страшного, Мира!» «Садись, они уже уходят!» Говорит Владимир Александрович, и все, как по щелчку пальцев, поднимаются, покидают его кабинет. Я остаюсь одна перед ним. У меня, как назло, пересыхает в горле... Нет сил подобрать правильные слова и сказать ему про моего отца. По его взгляду вижу, что он понимает, что-то случилось. Босс встаёт со своего места, подходит ко мне. Сильные руки приземляются на мои плечи. Чувствую, что меня как будто прошибает электрическим разрядом. Он сажает меня на кресло, как куклу. А я не верю, что всё это правда со мной происходит. «Что случилось?» – спрашивает он, присев рядом. Слова потоком вырываются наружу. «Моего отца задержали. Там нашли какой-то труп. Его допрашивают. Знаете об этом?» Владимир Александрович качает головой. «Не знал», — говорит. Он встаёт и возвращается за свой стол. «Я вдруг понимаю, что после вчерашнего его предложения больше не доверяю ему. Точно ли он ничего не знал?» Босс берёт телефон, звонит. «Ждёт лишь долю секунды». Строгим голосом начинает спрашивать: "Колокольцев Фёдор, у вас в камере. Почему так?" Я вздрагиваю, услышав фамилию моего отца. "Какой следователь?" "Я понял", говорит, и с громким стуком бросает телефон на стол. Переводит тяжёлый взгляд на меня, пока он молчит, кажется, целую вечность. Моё сердце изнывает от тревоги. "Что там с моим отцом?" спрашиваю пересохшими губами. «Дело серьёзнее, чем я думал». «Что в этом деле серьёзного?» «Моего отца явно подставили. Никого он не убивал. И какие доказательства? Он же всего лишь охранник». Я говорю разумные вещи, но почему-то Владимир Александрович смотрит на меня, как на глупого ребёнка. «Не знаю, слышала ли ты, Мира, когда-нибудь фамилию Мамаев?» «Я слышала эту фамилию. Это бандит в нашем небольшом городе, который дружит с мэром», Поэтому ему всё нипочём. Никто не может его задержать из-за такой дружбы. Поэтому у нас и творится беспредел во многих сферах. Но не убийство. Ведь не убийство. Причём здесь эта фамилия? Спрашиваю прямо. Кажется, он хочет повесить на твоего отца это грязное дело. Почему? Причём здесь мой отец? Я сам пока не знаю, Мира. Скорее всего, твой отец просто оказался не в том месте и не в то время. «Я разберусь». Меня так обнадёживают его слова, что я начинаю улыбаться и говорить. «Спасибо. Большое спасибо. Вы правда разберётесь и моего отца отпустят?» Владимир Александрович не торопится отвечать, выжидает. Смотрит на меня как-то по-другому, не так, как вчера и позавчера. Босс никогда так на меня прежде не смотрел, оценивающе, как будто я вещь, которая принадлежит ему. Наконец он прерывает тяжёлое молчание. «Моя помощь зависит от твоего ответа, Мира». «Что вы хотите?» «Спрашиваю, хотя уже знаю ответ». «Ты слышала вчера?» «Я хочу тебя», — говорит мой босс, смотря мне прямо в глаза. «Так бескомпромиссно и просто, как будто это какой-то пустяк, и речь сейчас не о моей жизни».